Глава 23. В пять часов пошли к помещику обедать. Когда входили, в ворота парка въезжали верхом офицеры казачьего полка во главе с командиром, тоже приглашенные к обеду. Саблин посторонился, чтобы дать им дорогу. Впереди, на соловом жеребце, ехал полный генерал с красным лицом и большими седыми усами с подусками. «Не дать не взять Тарас Бульба!» Серебряная нагайка висела у него через плечо, широкие шаровары и мягкие сапоги, длинный чекмей, ни фуражка на затылке придавали ему лихой азиатский вид. У казаков лошади были легче и наряднее, нежели в полку Саблина. Свободно, не связанные мундштуками, подняв точенные головы с большими ясными глазами, раздувая тонкие ноздри, они проходили просторную ходкой в ворота. Было что-то особенно легкое в их движении, Саблин невольно подумал про них. Вот настоящая кавалерия. Хозяин дома, барон Константин фон Вольф, стоял наверху открытой каменной веранды, усаженной цветами, и встречал гостей. На нем был черный смокинг поверх белого пикейного жилета и по-летнему, по-домашнему, серые клетчатые брюки. В петлице смокинга была ленточка прусского железного креста, полученного им в последнюю войну с французами. Рядом с ним в нарядном светло-лиловом с белыми кружевами платье стояла его жена, красивая светлокудрая женщина лет сорока. Она была фрейлиной императрицей. Столы для обеда были накрыты на лужайке под вековыми липами, посаженными по преданию Петром Великим при завоевании им Ингерманландии. Под липами устанавливались два хора трубачей и две группы песенников полка, где служил Саблин, и Казачьего. Немного поодаль, на специальном теннис-гроунде, Ротбек, Спиранский и с ними две дочери барона, двадцатилетняя София и 17-летняя Вера, играли в теннис. Юноша, камер-паш, племянник барона, молодой барон Корф, выходящий в этом году в полк Саблина, подавал им мечи. Обе барышни были красавицы, ловкая, гибкая, отлично развитая гимнастикой и верховой ездой Вера, Каждый мяч подавала классическим жестом. Ее звонкий чистый голос раздавался между кустов, оживленный и счастливый. Офицеры группами стояли около играющих и любовались ими. Казачьи офицеры слезли с лошадей, подхваченных лихими расторопными вестовыми, и толпою пошли за своими командирами представляться хозяевам. Кроме офицеров, на обед приехали. Жена полковника Репнина с двумя дочерьми, два барона Вольф с женами, один Вольф Куртенговский, у которого в гербе был черный волк на золотом поле, и другой Вольф Дростинский, у которого был золотой волк на черном поле. Сосед, помещик Мюллер с тремя розовыми барышнями-блондинками Эльзой, Идой и Кларой, смущавшимися перед офицерами неловкими деревенскими дичками, от которых, по уверению Мацнева, молоком пахло. Платья у них были домашние, с черными бархатными зашнурованными лентами-корсажами. И они напоминали офицерам певиц-тиролик, поющих на открытой сцене. До самых танцев никто не мог открыть, говорят они по-русски или нет. А веселый шутник фетисов сомневался даже, говорят ли они вообще. Они на все отвечали только «Ах, я! Ах, со! Ах, да? Ах, так!» Или просто скромным «Ах!» потупляли глаза, и потели так, что под крупными каплями выступал на лбу и на груди. И только за танцами оказалось, что они окончили Гатчинскую гимназию и отлично говорили по-русски, и, значит, поняли все те пошлости, которые, не стесняясь, отпускали на их счет офицеры. Это, впрочем, не помешало им быть очень благосклонными к своим кавалерам. Было еще несколько помещиков немцев, названных бароном общим именем «Мои друзья». Сам барон каждого приветствовал долгим пожатием руки, причем ласково заглядывал в глаза и говорил «Прошу, пожалуйста». Несмотря на то, что барон родился в России и всю жизнь прожил в России, он по-русски почти не говорил. Компанию ему сейчас же составил барон-древенец, и они заговорили по-немецки. Трубачи заиграли марш, и кавалеры, у кого нашлась дама, пошли под руку к столам. Случайно так вышло, или это нарочно подстроила княгиня Репнина, знакомившая в эту минуту Саблина с баронессой Верой. Но ему пришлось идти к столу с ней. Его сердце дрогнуло, когда он почувствовал худенькую, детскую руку, доверчиво опершуюся на его локоть. Он посмотрел в ясное лицо девушки. Невинные чистые глаза устремились на него с искренним восхищением. И Саблин смутился. Ему стало стыдно под этим чистым взором. Казачий генерал был кавалером хозяйки дома. Он был старшим гостем, давно знал баронессу и ухаживал за нею, рассыпаясь комплиментами. — Как хорошеет Вера! — сказал он. — И какая дивная пара она с этим молодцом Корнеттом! Это кто такое? — Я не знаю, — сказала баронесса, щуря свои прекрасные близорукие глаза и грациозным жестом прикладывая к ним ларнет. Его представила княгиня Репнина. Это достаточная рекомендация. «Вера кончила уже институт?» — спросил казачий генерал. «Да, в этом году. С шифром?» — ответила баронесса. «Будет жить в деревне. Ведь она такая любительница природы. Она у вас и с ружьем охотится?» «А неопи у меня сумасшедшие. Скачут по лесам совсем мальчишки. Но только теперь она останется в Петербурге. Я хотела бы, чтобы она была ко двору представлена и как фрейлина попала со мною на коронацию». «Иван Кузьмич...» — обратился к казачьему генералу через стол своим хрипловатым голосом Степочка Воробьев. — У нас тут спор с вашим полковником о джигитовке. Скажите, имеет джигитовка какое-нибудь боевое значение? — кувырка, кувырканье на лошадь, — сказал барон-древенец. — Казацкий клупость! Нака рука ломать лошадь портить! Казачий командир сверкнул сердито глазами и громко отвечал Степочке. — А как же! Громадное воспитательное значение! Она приучает казака презирать опасность, делает его смелым и развязанным на коне». «Да-да, все это так», — сказал Стёпочка. «Нет, а на войне вам приходилось подметить, что джигитовка нужна?» «Ну а как же», — отвечал казачий генерал. «Я помню два случая, а их, я уверен, были тысячи. Как сейчас помню, под Карагасан-Киоем казака Пимкина рассыпались мы стрелковую цепью против башибузуков. Коноводы в балочке сзади. Башибузуки наседают. Надо уже уходить. А Пимкин-то замешкался. Все подсели на коней, а он один остался. Наконец, уже под самыми башибузуками бежит к коню. Коновод бросил ему ложь, а сам уходить. Ложь поскакала за другими. Пимкин только ухватиться успел за луку. Но только Джагиттон был хороший. Повис, поджал ноги, висит на луке, скачет добрый конь. Выждал Пимкин, дал толчка ногами о землю, да очутился в седле. Оборвись он, не сумей вскочить, разорвали бы его бышебузуки Ну, а другой случай? — спросил князь Репнин. — Про другой мне рассказывал сам участник, урядник Быкадоров. Настиг его бышебузук Скачь рядом. Бакадоров хотел ударить шашкой башибузука, но тот ловко подставил клинок своей сабли. Закалка ли златоустовского клинка была плохая или что еще, но клинок у Бакадорова разлетелся от могучего удара, как стеклянный. Ну что ж, смерть неминуемая. Тогда Бакадоров быстро снизился за лошадь, как на джигитовке, когда землю достают. Башибузук ударил, и удар с по воздуху. А Бакадоров, вися вниз головой вытянул берданку из чехла. Тогда, помните, в кожаных чехлах их возили. Приподнялся и пулей в живот уложил Башибузука. «Ловко», — сказал Степочка. «А что такое джигитовка?» — спросил барон Вольф. «А вы никогда не видели джигитовки?» — сказал казачий генерал. «Нет, не фитил. «И вы баронессы не видели?» «Нет». «И ваши милые дочки?» «Да где же им видеть-то?» «Ну так и я угощу вас своими молодцами, да и сам тряхну стариной под перед прелестной хозяйкой». И казачий генерал галантно поцеловал руку баронессы. «Платоныч!» — крикнул он на другой конец стола своему адъютанту. Адъютант, толстый мужчина в пинсне, в рыжеватых усах с подусками, начинающий лысеть, подошел к генералу. — Пошлите, каково из трубачей, набивак. Пусть джигит прискачут сюда, полковые, человек двадцать. До моего взрыва пусть вестовой подаст. — Слушаю, — отвечал адъютант. — Боже мой, — сказала баронесса, — неужели и вы, генерал, будете джигитовать? — А чё ж нет-то, милая барыня, — сказал генерал. — Вы пожалуйте мне ваш платочек, я его положу на травку и подниму его себе на память о прекрасной даме. И разошедшийся генерал пошел отбирать платки от дам и барышей.